Глава шестая. Моё детство прошло в столетнем деревянном доме в паре кварталов от центральной площади провинциального Вининкса. Это был совсем простой, без всяких украшений, двухэтажный дом, довольно высокий, но узкий, словно ещё во время строительства какая-то сила сжала его с боков. По периметру второго этажа шёл широкий балкон, Нижняя часть дома была окружена террасой. Вокруг росли восемь раскидистых магнолий, так что в любой час дня в доме было темновато, да и с улицы его можно было разглядеть лишь с большим трудом. Дом был невелик, в нем и было -то всего три спальни. Зато площадь террасы и балкона почти равнялась площади внутренних помещений. Ветви огромных магнолий возносились над крышей словно руки великанов. Когда деревья цвели, Мама открывала все окна и включала чердачный вентилятор в обратную сторону, так что он всасывал воздух с улицы, а вместе с ним густой аромат исходивший от древесных крон, под которыми мы жили. Некоторые ветви, раскачиваясь, скребли по столбам балкона на втором этаже или загибались под крышу нижней террасы, так что Деревья и дом напоминали порой старых супругов, которые прожили вместе целую жизнь и прекрасно чувствуют себя в обществе друг друга. В детстве мы часто играли в прохладные тени на террасе или карабкались по переплетенным ветвям магнолий к этому бесконечному воздушному лабиринту. На каждом из деревьев мой отец развесил кормушки, что делало наблюдение за птицами простой и приятной задачей. Зяблики, кардиналы, пересмешники, голубые сойки, калибри, ласточки и даже изредка совы и краснохвостые сырычи, кого там только не было. С тех пор наша жизнь превратилась в постоянное, но несколько необременительное изучение мира пернатых, которые порхали, пели брачные песни и гнездились у нас под окнами. Ничего удивительного, что еще в раннем детстве я разбирался в птицах северо-западной Джорджии как профессионал. Больше всего мне нравились кардиналы, да они и встречались чаще других. Как-то раз мы насчитали на магнолии одиннадцать гнезд. Первым бросался в глаза неоновый, яркий как луч лазера, самец. Он гордо стоял где-нибудь на ветке на фоне темно зелёной листвы и коричневой коры, охраняя гнездовье. Где-то поблизости обязательно оказывалась и самочка, более темная, цветом оперения, она напоминала свежепролитую кровь. Помню, как я был удивлен, когда узнал, что кардиналы выбирают партнера один раз и на всю жизнь. Весенними вечерами стены нашего дома звенели от их брачных песен, и мне казалось, их голоса похожи на кодированные звуковые сигналы, которыми подводные лодки обмениваются друг с другом скитаясь в мрачных океанных глубинах. С Эммой я познакомился в школе на игровой площадке. Я учился тогда во втором классе. Помню, успешно преодолев джунгли, я все еще болтался на каком-то канате, когда заметил, что она внимательно за мной наблюдает. Эмма была новенькой, ее родители недавно переехали в наш город. Держалась она скромно и незаметно, не озавничала и только постоянно рисовала что-то в альбоме. Внимательно следя уголком глаза за всем, что происходило вокруг. Для своего возраста Эмма была пожилой, слишком маленькой и какой-то хрупкой. На переменах, когда остальные ребята играли в кикбол или осваивали джунгли, она обычно сидела за небольшим столиком и, раскрыв перед собой альбом для набросков, быстро-быстро что-то там рисовала. Порой мне хватало четверти часа, чтобы с помощью простого карандаша и листка бумаги сотворить маленькое чудо. Однажды в классе, сразу после большой перемены, она небрежно протянула мне свежий набросок, а сама вернулась на свое место у противоположной стены. На бумаге был изображен я, болтающимся на канате, подобно макаке. И улыбка у меня притом была самая идиотская. Эмма была абсолютно права. Я, конечно, выставлялся как мог, и рисунок отражал это даже лучше, чем фотография. На следующий день во время обеденного перерыва Эмма угостила меня домашним печеньем с шоколадной крошкой, а я поделился с нею своим молоком. Через неделю мы впервые сели вместе на музыкальных занятиях в классе миссис Уилсон, а когда прозвенел звонок, я не пошел играть в кикбол, чтобы посмотреть, как она рисует. В начале третьего класса родители Эммы переехали в небольшой кирпичный домишко в одном квартале от нашего. Так что по дороге в школу я шел мимо него. И почти каждое утро я встречал по пути Эмму и ее младшего брата Чарли. Чарли был четырьмя годами младше Эммы, но в чем то ее обгонял. Так у него были необычайно длинные и сильные руки. За что сестра прозвала его папаем. Он очень любил что-нибудь мастерить, в особенности забивать что-нибудь молотком, и удар у него получался будь здоров какой. При этом он по-настоящему оберегал старшую сестру. И в первые года два нашего знакомства я не раз замечал, что Чарли из подтишка за мной наблюдает. По складу характера он и в детстве был не чушт авантюр и не всегда продумывал свои действия до конца. Однажды он решился покачаться на нашей магнолии, уцепившись вместо веревки за резинового Армстронга. Однако дело кончилось скверно для того и для другого. Чарли здорово треснулся, а Армстронг лишился одной из конечностей. Рухнув возле крыльца в кучу веток и листьев, эммин братец с мольбой смотрел на меня, безмолвно взывая о помощи. Любознательный, пытливый Умеет играть в одиночестве. Так говорили обо мне в детстве, и, в общем-то, это было весьма справедливо. Едва научившись соединять вместе кирпичики Лего, я очень скоро превратил свою комнату в лабиринт собственной конструкции, так что даже мама в конце концов махнула рукой и перестала заставлять меня там убираться. С потолка свисали на лесках модели самолетов, в углах стояли пяти- и шестиэтажные бревенчатые дома, собранные из наборов "Хижина Линкольна", битком набитые книжные полки были сплошь уставлены склеенными из спичек фортами и крепостями, а большую часть письменного стола, за которым мне полагалось готовить уроки, занимали карточные домики. Они не разваливались, ибо при строительстве я использовал столярный клей. Сломанные машинки Matchbox я разбирал, а из частей собирал новые невиданные модели, состоявшие зачастую из деталей от 10-15 автомобильчиков. Из резинового медицинского жгута я мастерил рогатки. Став постарше, я усовершенствовал рукоятки, тормоза и передачи своего велика для езды по бездорожью. Повысил скорость вращения потолочного вентилятора в своей комнате, и изменил шаг витка пружины слинки таким образом, что она действительно стала шагать по лестнице, как в рекламе. В общем, я и вправду постоянно что-то изобретал, мастерил, но главное мне всегда хотелось узнать и понять, как работает тот или иной механизм. В особенности меня интересовало устройство человеческого тела. Строительством и механикой я просто увлекался, но Тайны тела захватили меня всерьез. Стены моей комнаты были увешаны схемами, диаграммами, обучающими плакатами, на которых было все — от строения скелетов до разрезов внутренних органов, от структуры мышечной ткани до схемы нейронных связей в мозгу. А поскольку в моем умственном развитии руки всегда играли ведущую роль, то уже к семи годам я успешно препарировал и снова зашил двух гигантских жаб, одну рыбу, соседского кота, броненосца и длинную черную змею, которые, впрочем, были уже мертвы или умирали, когда я до них добрался. По правде говоря, мои первые хирургические операции мало чем отличались от поведения большинства мальчишек, которые ломают игрушки лишь потому, что желают узнать, что у них там внутри. Однако моя зашивочная техника уже тогда выглядела многообещающе. Стремясь усовершенствовать мастерство, я непрерывно тренировался, разрезал кожицу апельсина и зашивал снова, стараясь не пролить ни капли сока. Потом перешел к французским булкам, что было гораздо труднее, так как их хрустящая корочка не только была тоньше, чем у апельсинов, но и норовила сломаться от любого неосторожного движения. Чарли видел, как я трудился над жабами и соседским сиамским котом, Поэтому, бесславно свалившись в тот день с Магнолией, он без слов протянул мне конечность Армстронга, истекающую гелем руку. Я не заставил просить себя дважды и тут же засел за работу, и не только пришил игрушке оторванную часть тела, но и ухитрился вернуть на место большую часть геля, обеспечив пострадавшей фигуре ее первозданный вид. Затянув последний узел, Я промазал шов быстросохнущим полимерным клеем, чтобы сделать починку более или менее герметичной. Да, согласен, результаты работы были заметны и не поражали исключительной красотой, но ведь все сработало, и Чарли играл со своим супергероем еще не один месяц. В тот день, когда я вернул ему реанимированного Армстронга, Чарли подергал его за руки, растянул, что было сил, и лицо его озарилось широкой улыбкой. Спасибо, храбрый портняшка!» Это детское прозвище дожило до сегодняшнего дня. Оно оказалось столь же долговечным, как и наша с Чарли дружба.